Глава 16. да встать!» Раздалась громкая команда вскочившего в двери унтер-офицера в щегольской новенькой шинели, перетянутой белым лакированным ремнем с тесаком. Это был помощник дежурного по батальону. Все вскочили. Пожилой господин, сестра милосердия, оба матроса исчезли. В казарму торопливыми шагами вошел офицер лет 27 в чистой солдатской шинели, сшитой из тонкого добротного сукна в мирного покроя зимней фуражки с цветным околышем. Это был штабс-капитан Савельев, командир запасного батальона. Он недавно женился и теперь смотрел на свою командировку для командования запасным батальоном, как на отдых. И появлялся в батальоне в двенадцатом часу, чтобы дать указания и творить суд и расправу. Остальное время он проводил вместе с молодой женою в вихре петроградских удовольствий, в визитах, раутах, обедах, бывал в театрах, кафе, концертах и входивших тогда в моду кабаре. От всей его фигуры веяло молодечеством, гвардейской выправкой и изяществом. В его присутствии все подтягивались, головы драли кверху и смотрели весело и бодро, как учил Михайлов. Дежурный по роте вырос как из-под земли и громко отчетливо отрапортовал о том, что происшествие вроде не случалось. «Здорово, молодцы!» — весело крикнул Савельев. Громовой ответ загремел в спертом тяжелом воздухе. Штабс-капитан поздоровался с Харченко и Кнопом, и сопровождаемый ими Михайловым пошел по роте. «А чего, шинели валяются они повешенные, а?» — строго спросил он у Харченко. «Сейчас только пришли с занятий, не успели разобраться, ваше благородие, почтительно проговорил ушедший сзади Михайлов. Савельев приветливо обернулся к нему и сказал ласково. «Ну, здравствуй, Михайлов». «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — радостно воскликнул Михайлов. «Ну как, братец, поживаешь, рана не открылась?» Михайлов для Савельева и Савельев для Михайлова — это были свои, настоящие гвардейцы знакомые, и совместной службой еще на Макотовском поле. Они понимали друг друга с полуслова, и для Савельева он был дороже Харченко и Кнопа, которые не понимали, что такое нога, печатанье с носка, что значит «посадить на мушку», и не признавали за всем этим великого значения науки, ведущей к победе. Михайлов все это понимал, и Савельев часто думал, что лучше для дела было бы, если бы Михайлов был офицером и ротным командиром. А не эти, юные прапорщики, чуждые традиции чести. Что это такое? Останавливаясь против Коржикова, строго спросил Савельев. Я вас спрашиваю. Прапорщик Харченко, что это? Солдат или девка? Что за костюм? Что за челка? Это уличная девка какая-то. Ваше благородие, прошу меня не оскорблять. — спокойно и громко сказал Коржиков. — Что? Молчать! Как ты смеешь! Остричь! — Прошу не кричать на меня и не оскорблять, — снова сказал Коржиков, но штабс-капитан уже шел дальше. — Это и я ему позволил, — сказал прапорщик Кноп. — Я думал, что это все равно, а ему доставляет удовольствие. — Вольнодумство и мерзость, — входя в канцелярию, — сказал Савельев. Как можно позволять? И морда наглая. Михайлов, обрати внимание на этого негодяя. Ваше высокоблагородие, сил просто нет с ними. Ежедневно вольные в казармы ходят, милосердные сестры. Кто они такие? Бог один знает. Невозможно порядок держать. Как вечер, целыми толпами уходят, и не удержишь. Говоришь им, только грубости в ответ слышишь. Полицейским ругают. «Ваше высокоблагородие, что же это? Ведь этого самого Коржикова суду мал предать, вот он какой! Это мал сказать, негодяй!» «Прапорщик Карченко, постройте роту», — сказал Савельев. Через пять минут, когда по затихшему шуму в ротном помещении и многократно повторенной команде «равняйся смирно», Савельев убедился, что рота готова, он вышел в казарму. В узком проходе между койками и окнами в две шеренги стояли 250 человек. По росту, по здоровому сложению, это была гвардия. Выше среднего роста стройный штабс-капитан Савельев был на голову ниже правофлангового взвода. Ему жутко и приятно было проходить вдоль фронта этих рослых людей. Но отсутствие выправки, небрежно одетые, необдернутые рубахи, неподтянутые пояса, разнообразно остриженные волосы — все это говорило Савельеву, что это далеко еще не солдаты что почти два месяца обучения прошли бесплодно. Когда он проходил, не все провожали его глазами. Когда, ставший против середины роты, он начал говорить, не все повернули к нему голову и слушали его не по-солдатски. И от этого больно сосало сердце, и штаб капитан Савельев ощущал свое полное бессилие сделать что-либо и что-либо переменить одному в этой массе людей. У него в батальоне их было 12 тысяч человек, и все такие же, как в роте Харченко. «Нельзя, брат, так вести себя, как вы ведете», — говорил он. «Нельзя! Там идет жестокая война. Враг одолевает нас. На фронте нетерпеливо ждут подкреплений. Какие вы придете? Что за люди к вам ходят? Может быть, это немецкие агенты, шпионы, которые совращают вас?» «Вы должны готовиться к святому исполнению своего долга». Он говорил «долго» все то же, что говорил и в других ротах. Он сам не верил в то, что говорил, потому что знал, что речами и убеждениями нельзя перевернуть людей. Вот если бы их взять отсюда, поставить в 20 верстах от позиции, вооружить их и по деревням или в землянках провести настоящее полевое обучение, вот это было бы дело» потать об этом». Но тогда исчезнет возможность по очереди на 4 месяца отрываться от войны и жить в Петрограде, в теплой квартире, с влюбленной в него молодою женою, и посещать театры, где можно забыть хоть на миг, что из их полка 82% офицеров убито или так ранено, что никогда не вернется в строй. И что и его самого, вероятно, ожидает та же участь. Это дело начальства. Ему сверху виднее. И если оно находит, что можно держать 200 тысяч молодых солдат в Петрограде среди городского разврата и обучать их на мостовых, без оружия, лопат, ручных гранат и прочего, это уже его дело. А мое дело — исполнять то, что могу, по мере сил». Кончив речь, Савельев дал вольно, но по голу голосов он убедился, что солдаты роты Харченко не умеют стоять вольно. И потому он сейчас же скомандовал «Смирно!». Ему нужно было выбрать парных почетных часовых для благотворительного вечера у графини Палтовой и отобрать песенников и артистов для этого же вечера. Покончив с этим делом, записав фамилии выбранных людей, приказав им прийти сейчас же в помещение первой роты, штабс-капитан Савельев удалился. Едва он вышел, как рота, не дожидаясь команды «Разойдись», разошлась по койкам и загомонила. Кто-то сразу свистнул, кто-то злобно сказал, «Вот же что туда-сюда его мать, под им солдат всегда под суд! А что генералы, офицеры снаряд крадут, то можно!» Харченко и Кнопу жутко стало оставаться в роте, и они пошли по домам. «По-моему, — говорил, спускаясь по широкой каменной лестнице казармы Кноп, — он совсем не прав». «Людям надо дать свободу, больше свободы. Ведь многие из них не вернутся домой никогда, ну и пусть погуляют». И на Коржикова он совершенно напрасно кричал. «Кому мешает этот клок волос?» А вышло глупо. И я знаю, наверное, что Коржиков не острижется. Да и я бы на его месте не остригся. Вот ни за что бы не остригся. Савельев только себя компрометирует. И нам с вами лучше не мешаться в это дело. «Вы пойдете на вечер, графини Палтовой?» спросил, чтобы переменить разговор Харченко. Ну, еще бы, отвечал Кноп. Я же там участвую, как рассказчик, а вы? Надо пойти. Жена командира. Да говорят, игра в палт приедет. Я ведь своего командира еще не видал, отвечал Харченко.